Смотрите! Все повернулись в ту сторону, куда показывала копытом овца. В центральной башне замка, почти на самом верху, в одном окне загорелся свет. Мелькнула чья-то тень. Это дракон? Бежим скорее туда! Тёма повернулся к самолёту. Нам ещё надо будет возвращаться. Так что ты, пожалуйста, будь готов Самолет проворачал что-то похожее на Конечно, только керосину раздавлю Конь рыл копытом землю Тема перевел, как всегда, действие коня Вермонт говорит, нужно торопиться Да, да, да, да, да Согласилась Беша, хотя на самом деле Ей вовсе не хотелось встречаться с драконом Ноги Беши совершенно онемели Она с трудом поспевала за Темой, который бодро шагал по дороге, ведущей к главным воротам. Чем ближе друзья подходили к замку, тем выше и страшнее он становился. По черным каменным стенам тянулся плющ, мощеную дорогу покрывал скользкий мох, а огромные дубовые ворота были такими старыми, Что казалось, они вот-вот рассыплются. «Поглядите-ка сюда! Это, наверное, сделал дракон!» Сказал Тёма, указывая на свежие следы когтей возле медного кольца, служившего ручкой. «Ну зачем? Ну зачем царапать собственные ворота?» «От дракона можно ожидать чего угодно! Захотел, поточил когти о ворота! Захотел, спалил дерево!» Ужас да. Ужас Тёма схватился за кольцо И потянул ворота на себя Они открылись С душераздирающим скрипом Внутренний двор замка Освещали несколько факелов От этого Открыли Огромные тени метались по стенам, а гулкое эхо повторяло каждый шаг. Впереди, в темноте, проглядывали очертания маленькой двери. — Нам туда? — Откуда ты все знаешь? <музык> — <музык> Кажется, мне кто-то рассказывал. <музык> вот <музык> с этой дверью лестница, которая ведет в главную башню. Тёма снял со стены факел, чтобы освещать себе путь, и решительно пошёл к двери. Верный Вермонт всем своим видом показывал, что отправиться за ним, но мальчик остановил его. Постой здесь, во дворе. Вдруг дракон попытается улизнуть. Тогда ты его задержишь. Конь печально отошёл. Хвост тем временем распахнул дверь. там и вправду обнаружилась лестница, ведущая по спирали вверх. Тёма вошёл первым, за ним хвост, а следом беша и зай. Лестница была узкой, а ступени такими старыми и стертыми, что восхождение отнимало много сил. К тому же Тёмен факел освещал лишь небольшое пространство впереди, поэтому Беша и Зай поднимались почти на ощупь. Они все шли и шли и шли. Когда Беша совершенно потеряла счет времени, лестница неожиданно кончилась, и все оказались в огромном коридоре, освещенном лунным светом. Зай подошел к одному из окон и заглянул вниз. Ух, «Ух ты, как здорово!» Хвост тоже выглянул в окно. «Вот так выглядят игрушечные королевства с высоты драконьего полета! С высоты? Я, я, я же боюсь высоты!» Ай! Он попятился назад и наступил бешенокопыто. «Тихо! Вы слышите?» Все замолчали. Зай поджав одну лапу, замер и попытался даже не дышать. Что там? Тёма приложил палец к губам. Овца навострила уши. Неожиданно тишину нарушил вой. доносился издалека и был еле слышен. Что это такое? А я не знаю. Хвост, что это такое? Ты же все знаешь. Это, это не дракон. Драконы так не воют. Они или рычат, или становился громче временами сменяясь совершенно диким хохотом ага. я кастин знаю кто это такой вернее что что, что? это привидение Дальний родственник дракона! не родственник? Зай на цыпочках подкрался к ближайшей двери, отворил ее и скакнул внутрь. Остальные ринулись следом. Высокий заяц уже успел спрятаться, только глаза сверкали из-под стола. Мне рассказывал, и не помню кто, что на другом конце королевства живет привидение. А Оно... ну...